Винил или ручная работа – цена вопроса. У некоторых диджеев, страдающих патологической аллергией на музыку, которую нужно покупать за деньги, винил вызывает особенно бурные приступы вышеупомянутого недуга. Самый верный признак заболевания – их рука инстинктивно тянется к голове, чтобы покрутить пальцем у виска, а рот непроизвольно издает. «Чё, совсем упал покупать пластинки?» Если какой-нибудь сторонник аналогового звука вдруг вознамерится поспорить с этим человеком, особенно в момент подобного обострения ему точно не сдобровать Свиниловода будут смеяться, показывать на него пальцем, даже могут прилепить ему какой-нибудь диагноз из длинного перечня психических расстройств и ведь правда зачем покупать винил два трека за 12 долларов если за эти деньги, Можно подключить безлимитный интернет и за месяц выкачать из сети решительно все релизы любимого стиля, которые вышли на планете с момента его возникновения. А потом, без особого напряжения, периодически выуживать новинки. Не утруждайте себя напоминанием подобным «деятелям» в кавычках о профессиональной этике. Поддержке композиторов, вкладе в индустрию и прочих культурных составляющих этого – непростого ремесла. Такие лбы не пробьешь и тараном, а черепа не возьмет и рентген. Да, конечно, на сегодняшний день винил является самым дорогим музыкальным носителем. И далеко не всем диджеям он по карману. Но мне кажется, что если человеку действительно нравятся пластинки, то он не должен проклинать судьбу злодейку, рыдая над анорексичным кошельком. От плача и причитаний винил на полке не материализуется. Для того, чтобы покупать пласты, нужно трудиться и зарабатывать. Найти такую работу, где будет хватать не только на еду и дешевое развлечение. «Вот, дескать, если мне заплатят 200 баксов за сет, тогда я точно потрачусь на черную пластмассу». Эта фраза похожа на утверждение пьяного плиточника. «Когда заплатят мне за укладку квадратного метра 200 евро, я тогда и плитку класть ровно буду». И даже, может быть, приду на работу трезвым. А раз такая оплата, такая и укладка. Вы уже, наверное, догадались, что речь идет о том самом порочном замкнутом круге. Низкое качество равно низкая оплата. Причем все начинается именно с низкого качества. Ни одна нынешняя звезда мирового диджеинга не начинала свой творческий путь с шестизначных гонораров. Чаще всего будущие любимцы публики за свои первые выступления вообще не получали ни гроша. Но эти диджеи, в отличие от прочих, понимали, что путь наверх лежит через профессионализм и высокое качество работы. В некоторых случаях, конечно, это было высокое качество работы их коммерческого директора. Однако факт остается фактом. Путь наверх подвластен только высококлассному профессионализму во всех его проявлениях. Возвращаясь к цене вопроса, хочется осветить тему так называемой недоступности винила. Несмотря на то, что некоторые интернет-магазины, торгующие пластинками, давно перешагнули десятилетний рубеж своего существования, многие диджеи продолжают твердить, что винил достать нереально. «Только не в нашем городе, чувак!» Они наивно предполагают, что виниловых магазинов на постсоветском пространстве только два. Первый в Москве, второй в Питере. Да и то там все схвачено. Сначала пластинки из нового привоза просматривают местные звёзды завсегдатой. И только потом весь оставшийся неликвид ловко втюхивают простым смертным, вешая при этом на каждое ухо покупателя по кастрюле лапши быстрого приготовления, чтобы выручить деньги для приобретения очередной порции новинок. Музыкальные магазины с реальным адресом и словоохотливыми продавцами Это, конечно же, хорошо, и живое общение между единомышленниками и возможность подержать пластинку в руках и послушать ее целиком, а не коротенький MP3-огрызок. Но обычные музыкальные магазины, как бы прискорбно и кощунственно это ни звучало, ужасно неудобны и, самое главное, время затратное. Да и виниловые магазины для диджеев, если говорить о постсоветском пространстве, уже в прошлом. У нас культура музыкальных магазинов с винилом умерла, так и не успев зародиться. Всему виной экономика и прогресс. За рубежом музыкальные магазины тоже переживают не самые лучшие времена. Но у них главный виновник только прогресс. Самые весомые игроки по продаже музыки в настоящем и будущем – это интернет-площадки. Так вести бизнес более выгодно прежде всего для самих владельцев. Им не надо тратиться на баснословную аренду помещения для магазина в бойком месте деловой части города и зарплату многочисленного персонала. Куда проще и дешевле арендовать склад где-нибудь на окраине небольшого населенного пункта, желательно поблизости от почтового отделения, и нанять нескольких операторов и курьеров. Именно поэтому цены в сети зачастую значительно ниже, чем в обычных магазинах. Покупатель от этого тоже выигрывает, не тратит время на поездку туда-обратно и бесцельное блуждание между широкими стеллажами в поисках нужной пластинки. Вместо этого он кликает мышкой, мгновенно заходя в нужную директорию или поджанр, интересующий его музыки. С помощью того же клика пластинку можно послушать, а затем купить. Никакой мороки. Самые крупные музыкальные интернет-магазины охотно отправляют приобретенный у них винил практически в любую точку земного шара. Таким образом, стоимость пластинки с учетом пересылки варьируется от 10 до 15 долларов. Сроки доставки от нескольких дней до полутора месяцев. Например, в Гомель, Беларусь. Из Англии пластинки обычно едут 3-4 недели. Почта, по крайней мере, в Беларуси работает исправно. И за почти 10 лет пользования услугами почтовых служб у меня не потерялось ни одной записи.